что вы его всё равно примите. Так, Захаров Павел сказал Кутозову: "Был такой, зави". Вошёл человек, встал по флотски, дни вытягиваясь. Помолчал. Фельдмаршал начал сам: «Вода "В водах тули реки есть натягиваем вашу светлость. Мельница наверху разорвём дельно, а ты из каких Захаров?" Из Черниговских дворянин, как стал механиком. Возил железо с Урала на Черное море. Учился в мастерских черноморских у адмирала Мордвинова. На Урале учился у Собакина, здесь у Сурнина. Хорошие учителя. Здесь давно? Шесть лет. Вот ты человек местный, как ты думаешь, снег будет скоро? Скоро? «По зайцам, судя, — сказал Захава, — как старики мастера говорят, — зима будет не сурова. Но ведь ваша светлость нам большой зимы не надо. Нам на них градусов пять, и чтоб греться им негде было. Вот-вот так. Ты там как хочешь, но чтобы были пики, были ружья казачьи, были пистолеты, и это сверх тринадцати тысяч ружей — который ваш завод должен сделать. Мне Наполеона из России провожать надо лёгкими войсками, чтобы его волки по дороге не съели, и чтобы он в лесу ночевать не мог, и чтобы в деревне остановиться не мог. Надо как на облаве гнать не сильно, пошуметь, покашлять, и если пойдёт на облаву, не пустить. Тут нужен жестокий бой. Англичане очень нажимают, Ваша светлость. Приказы есть завод разбирать, везти, а наши станки куда их повезут? Ведь они же больше дубовы, их с места снять одна щепа будет, а на месте работают они за сотни людей. Да, вот, милый, а англичанин 30 тысяч ружей в Кронштадт привез, да не выгружает. Знаем, что они без ремней, без штыков, без замков одни стволы до да приклады слыхали, сказал Захава. Знакомые аглецкие дела мне ещё Сурнин рассказывал. Так вот что, милый, я тебе скажу. Цель моя не только в том, чтобы злодея со всех сторон окружать и изнурять его лишидей и людей голодом, А в том она состоит, чтобы врагу ископать могилу на нашей земле. А ты, милый, для такого дела лопату готовь. За лопату с тебя взыск будет. Ружья будут? Будут. А почем их ставите? 18 рублей 56 копеек с одной шестнадцатой. А пики казачьи донские почем? По рублю 34 копейки с дробью. Такое оружие много нужно мне, друг, не токмо для войска, но и для почиенных крестьян, вооружившихся против супостата. Проявляют они расторопность, смелость и смертливость. Будет оружие. Будет. Поезжай, милый, время наше дорого. Поехал за Хава. Гудели в туре станки, опускались с грузы, приводя в движение автоматы, работали сразу над одним изделием несколько риссов, шумела вода под дубовыми колёсами, покраснела рябина, желтела берёза, падали листья на синие воды упы, пестрела река, и пёстрая вода гнала старые тяжёлые дубовые колёса и ревела сверля железо. 23 октября пришли известия, что неприятель вышел с большими обозами из Москвы, отступая. Приказано было Наполеонам при отступлении взорвать кремлевские башни. Ахнули взрывы. Взлетели вверх черепичные крыши. Из-за Синала взрывом вынесло архивные документы приказа артиллерии. Собирали оставшиеся москвичи, голубоватые, грубые листки бумаги с пожелтевшими чернилами ахали, смотря на разбитые стены. Так бумаги тогда были разбросаны и частью утрачены. Собранные же остальные положены в кладовую без малейшего порядка.